глава 14 Она ощутила, что не желает просыпаться. Так бывало в далеком детстве, когда засыпала на руках родителей. Потом пришли пуховые постели, перины из лебяжьего пуха. Но в грезах она нередко возвращалась ко времени, когда лежала калачиком, вся уместившись на жестких, как бревна, но таких теплых, надежных и уютных руках отца. Что-то пощекотало нос, она чихнула, открыла глаза. Непонимающе смотрела на черный странный лес, что расплывался перед глазами, приподняла голову в недоумении и с ужасом увидела, что черный лес волосы на обнаженной груди мужчины, и что она, спасаясь от утреннего холода, целиком заползла во сне на Ингвара, распластав его на спине как лягушку. Она лежала на нем вовсе не касаясь земли, а он еще и придерживал ее огромной рукой, другую небрежно забросив за голову. Она вздрогнула. Начала сползать осторожно, стараясь не разбудить. Его веки подрагивали. Она со страхом и стыдом ощутила, что он вовсе не спит. Трудно спать вот так. Она чувствует, о боги, она чувствует своими коленями, что ему в самом деле трудно спать вот так, сдерживая свое звериное естество. Кое-как сползла, замерла рядом. В голове и сердце была буря. Там ослепляюще блистали молнии. Огром грохотал так обвиняюще, что она содрогалась, морщилась, боялась раскрыть глаза. Ингвар глубоко вздохнул, глаза все еще не открывал. Она пугливо повернула голову, быстро окинула его взглядом. Он по-прежнему лежал на спине, широкий и с распахнутой на груди рубашкой. В черных волосках прыгал солнечный лучик, стрелял крохотными искорками. На поляне догорал костер, лежали три конские попоны но голоса дружинников слышались издалека. Воевода вздохнул снова, медленно забросил и другую руку за голову, скривился чуть, и она поняла, что ему спать было неудобно, если он, конечно, спал. Она представила себе, как она лежала на нем, как ее грудь прижималась к его твердой, как вырезанная из дерева широкой груди, как она непроизвольно обхватывала его за шею, и как вообще во сне заползла на него, как умащивалась, чтобы не свалиться, как хваталась за него, боги, за что хваталась, как прикасалась к его мужскому телу своими ладонями. Ее осыпало жаром, она плотно-плотно зажмурилась, стараясь уйти из этого позорного мира. Надо же так влипнуть, старалась изгнать видение, как лежала на нем, цеплялась, чтобы не свалиться, а он тоже поддерживал Понятно, боялся, что сбежит в ночи, но она, как могла она, княгиня, которая никогда не должна терять над собой власти. Она приподнялась, села. Руки ее были свободны, как и ноги. Обрывки веревки лежали в двух шагах. Сзади зашевелился Ингвар. Альха не поворачивалась, боялась своих полыхающих щек. Слышала, как он медленно встал, охнул. А потом его злой голос хлестнул ее, как плетью. «Одень на ноги, Путы!» Не поворачиваясь, она взяла ремни, с отвращением надела на ноги. Тот же злой голос предупредил. «Если пикнешь чуть громче обычного, тебе завяжут рот». «Зачем?» — спросила она тихо, все еще стоя к нему спиной. «Днем в лес могут зайти рутулы. Я не хочу, чтобы нас нашли раньше времени». Он ушел в ту сторону, где кони фыркали и с хрустом жевали сочную лесную траву. Альха взглядом отыскала самые густые заросли, направилась к ним. День тянулся в тревожном ожидании. Дружинники точили мечи, топоры, проверяли доспехи. В глубокой яме принесли жертву Войдону, а печень и почки кабана разбросали по кустам. В воздухе стоял запах свежепролитой крови, тревожил, заставлял сердце биться чаще. Все жилы в теле напрягались, требовали боя. Ольхе для предосторожности снова пригрозили завязать рот, чтобы криками не привлекла местных охотников или баб, собирающих ягоды. Баян обнаружил вблизи широкие ручей, а в двух местах, где раньше явно были гигантские деревья, образовались широкие и глубокие ямы, через которые вода бежала быстро и весело. Окунь где-то подобрал дохлую лягушку, привязал суровой ниткой, опустил в воду. Альха с отвращением смотрела, как отважные русы ловят раков. Ждут, когда рак вцепится в легкую добычу, вытаскивают на берег, еще и веточкой сгребают в кучку, чтобы не расползлись. «Ингвар приблизился», — буркнул. «Можешь искупаться». Альха смерила взглядом берег. «Там отмели нет, сразу глубина, а я со связанными руками. Что ж, может быть, так и лучше». Она поднялась. Ингвар вспыхнул, ухватил ее за руки. «Погоди». Его нож молниеносно возник в ладони. Альха ощутила рывок. Ее кисти рук разбросало в стороны. Ингвар встряхнул обрезки веревок но придержал за рукав. Лицо стало подозрительным. «Постой, а вдруг умеешь плавать?» «А что?» — ответила она надменно. «Плавать могут только русы?» «Да нет, хотя лягушки плавают и в болоте». «Ты можешь пустить меня плавать на длинной веревке». Он задумался, глаза были ощупывающими. «Веревку перегрызешь в раз, вон у тебя зубы, как у щуки. Самому влезть, что ли? Сторожить-то надо». «Вода холодная», — сказала она с презрением. «И ох, какая мокрая!» Баян услышал, хохотнул. «Как коня на веревке!» Энгвар, ты ж коня купал, а это тебе не просто конь, а, а конегиня! Ты ее не просто купать должен, а еще и скрипком потереть, копыта посмотреть!» Альха неспешно вошла в воду. Дно понижалось быстро. Уже в двух шагах вода поднялась до подбородка. Ингвар тоже ступил в воду, смотрел подозрительно, готовый кинуться в любое мгновение. Альха шагнула вправо. Берег там был обрывистым. Бросив презрительный взгляд на воеводу, резко опустилась под воду. В подводной части берега чернили норки. Альха сунула два пальца в ближайшую, наткнулась на клешню, ловко перехватила удобнее и, вынырнув шумом, швырнула рака на берег. Окунь с воплем отскочил, а Альха снова скрылась под водой. Почти в каждой норке сидел матерый рак. Она натаскала их больше дюжины, не сходя с места. Затем отошла на другой конец водяной ямы и, стоя в воде по пояс, стянула платье через голову. С облегчением и наслаждением принялась тереть, выполаскивать, освобождаться от пота и грязи, накопившихся за дни полона. Мужчинам не понять, как это важно, не пахнуть потом, надеть чистое. Ингвар ощутил в груди боль судорожно сглотнул, глядя на ее обнаженную спину. Она была загорелой, в отличие от многих женских спин, которые видовал, а под чистой, гладкой кожей играли мускулы. В ней было здоровье и сила. Пышные волосы, теперь намокшие, были собраны на затылке, не мешая ему жадно смотреть на ее гордо выпрямленную спину. Альха натянула платье, повернулась и медленно пошла обратно к берегу, где с луком в руках стоял окунь, а Баян не замечал, что раки расползаются. Ингвара она старалась не замечать. Услышала только восторженный вздох окуня, а Баян присвистнул изумленно. Мокрое платье плотно облепило ее стан, а высокая грудь от холодной воды поднялась, застыла, кончики заострились и едва не протыкали тонкую ткань. Сбоку захлюпала вода. Ингвар тащился следом, мокрые до макушки. «Старажил», — поняла она с горькой насмешкой. «Заходил поглубже, отрезал дорогу». «Дурак! Я могла бы пронырнуть мимо, под водой. Только потом куда? Окунь лук со стрелами не выпускает из рук, а он в лед бьет за сорок шагов голуби. Да и скорый на ноги баян глаз не отводит». Затрещали кусты. Прибежал запыхавшийся дружинник. «Воевода, двое рутулов бредут в нашу сторону». «Кто?» — спросил Инговор, не отводя глаз от ольхи. «Похоже на охотников». «Охотников не скоро хватится». Есть, ответил дружинник понимающе, ножом по горлу и поддерного одеяльца. Ингвар не успел ответить, как ольха вскрикнула негодующе. А не виноватых за что? За любопытство, отрезал Ингвар, чтоб так далеко не забредали. Впрочем, так лучших выбьем, а править будем теми, кто с печи не слезает. Ладно, свяжите их покрепче и пасти заткните. Отпустим, когда возьмем град. Дружинник убежал, бросив на альху уважительно удивленный взгляд. Ингвару редко кто перечил, а тут он еще и переменил решение ей в угоду. Вот тебе и планянка. Ингвар вроде бы ушел тоже, ей так показалось. Она старалась держать его краем глаза. Баяны окунь ловили оставшихся раков, рассуждали, как их лучше варить. Раки в этой яме водились только черноватые, самые лакомые. Альха попыталась выдернуть колючку, запутавшуюся в волосах. Поморщилась. Стиснула зубы. «Надо терпеть! Она в мужском мире, здесь другие законы!» И тут же что-то упало ей на колени. Она вскочила со сдавленным криком. Глаза были расширены в испуге. Сзади раздался сдержанный смех. Оглянулась в ярости. Ингвар стоял на пригорке. На губах играла его обычная злая ухмылка. Альха посмотрела себе под ноги. В траве блестел костяной гребень. «Он совсем не похож на змею», — сказал он серьезным голосом. «Скотина!» Первым ее движением было отшвырнуть ногой гребень, но решила, что со спутанными волосами будет выглядеть еще хуже. Ей безразлично, что он о ней подумает, он всего лишь рус, но сама почувствует себя больной или увечной. Небрежно подобрала изделие из кости. Довольно изящная, в другое время рассмотрела бы с удовольствием, но сейчас ее любопытство доставило бы радость только ему. Альха отошла в сторону, села на траву. Солнце окутывало ее теплом, целовало обнаженные плечи. Выпрямившись, она принялась медленно расчесывать массу волос, распутывать свалявшиеся за ночь комки, вынимала колючки и мелкие травинки. Ингвар сидел на пригорке, строго приглядывал за пленницей. Она все еще полна дикой жизни. Он обязан не спускать с нее глаз. И его взгляд по долгу службы скользил по ее прямой спине. Задерживался на полной круглой груди, что вызывающе натягивает тонкую ткань из шерсти. С удивлением смотрел на тонкие запястья, чересчур изящные для женщины-воина. Вычесываясь, она запрокидывала голову, выгибалась, и ее грудь еще туже натягивала ткань. Тонкое платье не могло скрыть ее длинных крепких ног, тонких в лодыжках, с едва заметными мышцами под светло-коричневой от солнца кожей. Она расчесывалась долго и старательно, и он видел, как от такого пустяка улучшалось ее настроение. Волосы уже блестели, когда она с облегченным вздохом тряхнула головой. Целый водопад волос, разбрасывая капли воды, обрушился на ее плечи, растекся по спине. Затем ее взгляд смягчился, стал мечтательным. Она подтянула колени к груди, обхватила руками и положила на них голову. Несколько капель с ее волос упали на его обнаженную по локоть руку. Тайком, сам не понимая, что делает, он коснулся прозрачных капель губами. Сердце сладко заныло. Он жадно слезнул, чувствуя, как от языка по всему телу пошло нежное покалывание Сменившейся сладкой, непривычной для воина и стомой. Он не помнил, сколько так они сидели. Затем она повернула голову, глаза ее потемнели. Ему показалось даже, что по нежному лицу пробежала гримаса отвращения. — Откуда у мужчин гребень? — спросила она едко. Нарочито медленно окинула взглядом его выбритую голову с единственным клоком волос. — Или расчесываете эти мышиные хвостики? Ей показалось, что кровь бросилась ему в лицо, но его кожу настолько прокалило солнце, что она не была уверена, было ли так на самом деле. Ответил он с неподражаемой грубостью русов. «Мы? Причем здесь мы? У наших коней неплохие гривы. А какие хвосты?» «Скотина!» — вскрикнула она снова и отшвырнула гремень. Он бросил с жестокой насмешкой. «Ты бы видела, какие гребни у наших женщин!» Короткое перемирие кончилось. Пора было возвращаться в стан. Пришел вечер. В небе зажглись звезды. Ингвар с угрюмым видом сидел возле костра. Красные блики играли на суровом лице, превращая в такое же создание ночи, как леши, упыри или чугайстыри. Обнаженный меч держал на коленях. Красно-оранжевые блики прыгали по лезвию, и меч, казалось, жил своей жизнью. «Пора, Ингвар», — сказал негромко Баян. «Рано!» — отозвался Ингвар, не поворачивая головы. Луна неспешно вплыла в черную и тяжелую, как гора, тучу. Ингвару показалось, что там ей и конец. Никогда не выберется, задохнется или защемит ее. А туча и завтра утром будет победно чернеть на том же самом месте. Но к его досаде хитрая луна проковыряла дырку, Выползла, обламывая ногти, как пьяный павка из чужой спальни. Глупо и бесстыдно засияла на торжественно черном звездном небе. Глупые звезды блистали так, что глазам стало больно. Луна проплыла над верхушками деревьев, зацепилась среди веток, повисла без сил. Баян снова подошел, потоптался сзади. Голос был умоляющим. — Пора. — Рано, — ответил Ингвар непреклонно. — Ждет за полночи, — поняла Альха. Тогда сон смежает веки и самым стойким. А подняться по сброшенной веревке долго ли? Выбрать только миг, когда страж ушел на другой конец, да что луна скрылась за облачком. А ударить лучше на рассвете, когда сон особенно сладок. Бери их голыми руками. На душе стало горько. Славянская лень, славянская беспечность, славянская авось — А русы ничего не оставляют на волю случая, на авось, на прихоть богов. Сколько раз уже слышала от них в дороге. На бога надейся, а к берегу греби, бог-то бог, но и сам не будь плох. Небо готовилось сиреть. В воздухе ощущалась предутренняя свежесть, когда Ингвар рывком поднялся. Взгляд был твердым, как адамант, а голос острее меча. — Баян, останешься, не своди глаз с этой. Головой отвечаешь. «Ингвар!» — возопил Баян обиженно. «Больше доверить некому!» — отрезал Ингвар. Метнул на нее ненавидящий взор. «Помни, она дорого стоит!» Он ушел в ночь, словно сам по рождению ночи, а Баян, покосившись на Альху, возразил ворчливо. «Заметил, наконец?» Альха не поняла, что он хотел сказать. Спросил после паузы. «Жесток, ваш воевода?» «Крут!» — ответил Баян. В голосе не было осуждения. Скорее наоборот, чувствовалось одобрение, а то и восхищение. И плачем, не выпросишь отдыха. Так чего же гнетесь перед ним? Выбрали бы кого помягче. А зачем? Улыбка Баяна была снисходительной. От лени добра не жди, да еще на войне. С нашим воеводой можно до Царьграда дойти и раненым не быть. Себе он вовсе отдыха не дает. Он прислушался. Конский топот давно утих. Альха с недоверием наблюдала, как Баян отвязал ее от дерева, кивнул приглашающий в сторону костра. Ноги ее застыли, она заставила себя идти, не пошатываясь, села к огню поближе. Лицо ее опалило жаром, не сразу поняла, что стучит зубами вовсе не потому, что утренняя сырь проникла в кости. Неясное предчувствие беды зарождалось изнутри, как хищный зверь подкрадывалось к сердцу. Солнце еще не озарило верхушки деревьев, когда Баян поднял ольху. Он повел ее настороженно, не забывал ее успешные побеги. За ними с обнаженными мечами двигались еще трое русов, их Ингвар оставил в помощь Баяну. Ворота крепости Рутулов были распахнуты. В лужах крови лежали двое стражей. Русы с оружием в руках попадались навстречу, глаза горели, как у волков. По дороге к княжескому терему попались еще три трупа, Но, к удивлению, альхи больше убитых не встретили. Разве что видели мужиков с перевязанными головами. Алая кровь еще сочилась сквозь белые трепицы. Ингвар с тремя старшими дружинниками стоял на крыльце. Все трое держали щиты на уровне груди. Зорко и настороженно посматривали по сторонам, готовые защищать воеводу до последней капли крови. У одного в щите торчали три стрелы. У него был деревянный щит, обтянутый воловьей кожей, искрепленные медными полосами. Во дворе перед крыльцом в окружении копий стояли двое рутулов. Длинноволосые, как все славяне, бородатые, приземистые. Один бесспорно волхв, они везде одинаковы, другой явно вождь. Этот выделялся седой гривой волос, гордым обликом. Такие люди рождаются с умением повелевать. Был он в простой рубашке и белых портках, босс, но держался, как будто это он, оставался верховным князем, а Ингвар с его русами, дешевыми наемниками. Одежда была в красных пятнах. Ольха рассмотрела и длинные пореза на груди и плече. Будто кто-то толкнул Ингвара. Он быстро повернул голову, ожег Альху и Баяна злым взглядом. Тут же взор смягчился. Альха поняла. Воевода дергается, как на раскаленных углях. И вести ее сюда опасно, и оставлять в лесу еще опаснее. Еще раз повторяю. — сказал Ингвар свирепо. И тут Альха с удивлением заметила, как лютый голос постепенно меняется. Из него уходит ярость. Остается только самодовольство победителя. «Ваш град захвачен. Мои стрелки готовы поджечь его с четырех сторон. Княжья оружейная заперта моими людьми и охраняется. Если драться, то надо было раньше. Сейчас это будет только кровавая бойня. Вы поляжете все. А нам нет нужды вас истреблять». «Конечно». — в бешенстве подумал Альха, Кого тогда грабить? Вождь зажимал ладонью плечо. Кровь струилась между пальцами. Он тоже, похоже, ощутил изменение в голосе свирепого победителя. Угрюмо оглядел его из-под лобья. — И что ты хочешь? — Мира. — Мира? — переспросил вождь горько. — И для этого Айки Хорь в курятник проник ночью и зарезал стражей и убил моих воев? Ингвар покачал головой. «Что есть пятеро погибших для такого града? Они защищали свое племя, пока другие дрыхли. Честь им и хвала. Мы поможем похоронить их, составить краду и тризну. Если дозволишь, конечно. Но мы не сожгли ни одного дома, не убили ни одного ребенка, не обесчестили ни одной девки. Разве не так?» Русы громко закричали, подтверждая его слова. Альха видела, как на площадь перед теремом, осмелев, выходят женщины, а за ними и мужики». У кого на поясе висел хотя бы нож, русы загоняли обратно, выпускали только неоружными. Ингвар заговорил быстрее, потому что большое скопление рутулов даже без оружия могло оказаться опасным. «Рутулы известны за твердость в слове!» — крикнул Ингвар. «Если сейчас заключим мир, то я знаю, что условия его не нарушатся». Вождь из-под насупленных бровей зыркнул на лучников, что зажженными стрелами стояли по городской стене, на крышах теремов, посмотрел через плечо Ингвара на выбитые окна и двери в тереме, где блистало чужое оружие, откуда слышался тихий женский плач. «Что ты хочешь?» — спросил он снова. «Дани?» — ответил Ингвар. «Если хочешь оставаться князем. Дань куницами, лисами и мясом, а также людьми и серебром. Но ежели твое племя захочет войти в Новую Русь, то дань не требуется. Только будете принимать участие в обустройстве наших общих земель». Вождь подумал, качнул головой. «Нет, лучше платить дань. Сколько?» «Как и другие», — ответил Ингвар. В голосе воевода Альха явственно ощутила великое облегчение. «Ты мудрый вождь, и ты наверняка уже прикидывал, как повернется дело, ежели сюда придет киевский князь, и как лучше поступить. Не скажу, что дань легка, но не настолько тягостно, чтобы ради нее класть голову. Так что, я думаю, мы порешили. Верно?» Вождь заколебался. Его ненавидящий взор отыскал Любаву. Она стояла рядом с Павкой, прижималась к его плечу. Глаза ее были затуманены. По губам блуждала слабая улыбка. «И еще одно дело», — сказал вождь угрюма «Говори», — поощрил Ингвар, но голос его подтвердил. «Наш град был захвачен предательски». «Для нас это военная хитрость», — прервал Ингвар. «Что ты хочешь? Говори короче». Вождь посмотрел на него налитыми кровью глазами. Рядом сопел и стучал в землю посохом дряхлый волхв. За спинами дружины русов нарастал ропот. Любава ничего не слышала. Куталась в расшитый бирюсой платок. Павку уловил кивок воеводы, оставил девку и поспешил на крыльцо. «Русы, как я слышал, тоже тверды в слове», заговорил вождь медленно. «И своих людей не выдают, как и тех, кто им доверился. Но мы же предателей караем нещадно». И от этого правила отцов не отступим. Рутулы заорали, загукали, поднялся лес рук. Кулаки у лесных рутулов были не намного мельче кулаков русов. Любава вздрогнула, впервые ощутила неудобство, отступила к самой стене Терема под защиту длинных мечей русов. Это единственное препятствие? Спросил Ингвар медленно. Скулы его напряглись, черты лица стали хищными. Да, ответил вождь города. Он огляделся. Рутулы одобрительно загудели. «Но я не вижу, что сможете сделать, а без этого мира не будет, и дани не дадим». Ингвар кивнул, спросил громко. «Русы, что в награду желала эта женщина?» Рутулы замолчали в ожидании, а от русов загудела нестройная. «Баба, что еще на уме? Так и сказала, то, что носите на левой руке». «Понятное дело». Ингвар с усмешкой повернулся, посмотрел на Любаву. Она чуть побледнела, в глазах появилась неуверенность, но в пышной фигуре страха не было. Во всех племенах были наслышаны о верности слову русов и о том, что своих друзей никогда не выдают. А силы отнять нечего и думать. Русы свирепы, как буря, и сильны, как дикие туры. «Так расплатимся же!» — сказал Ингвар громко. Он сунул меч в ножны вытащил левую руку из широкой ременной петли щита, быстро и сильно швырнул. Лишь на мгновение замешкались трое его телохранителей. Их тяжелые щиты, у кого окованные железом, а у кого и цельно-железные, полетели в Любаву. Не оставляя копий, которыми сдерживали толпу рутулов, русы из сотни Влада дружно взмахнули левыми руками. Щиты взлетели в воздух, как стая железных птиц. На миг затмили солнце. Взвился и оборвался, сменившись хрипом, отчаянный женский крик. Щиты стучали уже друг о друга, гремели, образовав пологий холм. На стене терема появились свежие зарубки от ударов железными краями. Щиты, словно черепахи, двигались, засыпая, замирая, наконец застыли, а с ними затихли и стоны. В мертвой тишине Ингвар повернулся к вождю. «Что скажешь теперь?» Тот застыл с вытрощенными глазами. В лице было безмерное удивление. Толпа рутулов потрясенно молчала, и еще по лесному тугоумию не поняв, что стряслось. — Да, но... — Что еще? — потребовал Ингвар. — Ну, вы, ребята, не ожидал. — Да и кто бы... Ингвар кивнул, его взгляд отыскал превратившуюся в каменный столб альху. Баян с готовностью подтащил ее ближе. Русы сомкнулись вокруг воеводы. Ингвар опустился с крыльца. Рутулы потрясенно смотрели на гору щитов, под которыми была погребена та, которая не подумала, что на левой руке русы носят не только легкие браслеты, но и тяжелые щиты. Ингвар прошел мимо вождя, задев его плечом. Они на миг сомкнули взгляды, и старый рутул, отвечая на невысказанный вопрос руса, Медленно кивнул и чуть раздвинул губы в восхищенно осуждающей усмешке. Ингвар неспешно двигался прочь от княжеского терема. Рутулы возбужденно галдели, как стая галок, суетились, а русы уже разбирали щиты и быстро отступали, сдвигая ряды. Ингвару подвели коня. Он неспешно поднялся в седло, огляделся, вскинул руку. Прощайте. Увидимся через полгода, зимой. И первым повернул коня к воротам. Конников с ним было не больше десятка. На коне через стену не перелезешь, но Павка свистнул по разбойничьи. На встречу побежал отрок с двумя конями в поводу. Баян и Павка помогли Ольхе взобраться в седло. Баян развязал ее руки сзади и связал спереди. Альха ухватилась за луку седла. Павка взял ее коня за узду, снова свистнул. Их кони галопом понеслись в раскрытые ворота. Все это время Альха чувствовала пристальный взгляд. Ей не надо было оглядываться, чтобы увидеть, кто смотрит на нее неотрывно и хищно. Это ощущение между лопаток она не спутает ни с каким другим.